Ирина Лазаренко Пока не поздно Единорог снова заржал Загорцевал, потом прыгнул Вбок-вперед, вправо-влево Поддал задом, приземлился на согнутые ноги По кошачьей загнулся Сильно взбрыкнул И человек, наконец, свалился с его спины Рухнул на аренную пену, как мешок с овсом, застонал и блаженно вытянул ноги. «Койот не удержался!» Взвизгнул свистун, и зрители взревели, затопали, заухали. Рядом с растянувшимся в пене койотом остановился еще один единорог, и со спины его спрыгнул низенький коренастый тролль. Ноги клешни, борода воронье гнездо, мясистый нос в красных прожилках выступает на лице, как обломок скалы над ущельем. Если бы койот стоял, голова тролля доставала бы до его плеча. «Победителем турнира объявляется Гхрын!» — надрывался Свистун. «И ему достается рука принцессы!» Зрители снова взревели, троллины запищали и стали пробираться к арене, пиная друг друга животами, царапая, тыкая костяными шпильками... Четыре тролля поспешили к победителю с большой подушкой, на которой возлежала мумифицированная рука принцессы Гарпи, сильнейший афродизиак. Грын поднял ее, едва обхватив двумя своими лапками, и победно помахал в воздухе. Троллины завизжали громче, кто-то запел и заплакал. На арену шлепнулся набедренный пояс, украшенный ракушками. «Есть ли пожелания у проигравшего?» — для порядка спросил Свистун. Кайот неторопливо поднялся на ноги. Рвущиеся на арену троллины в один голос взвыли, выражая свое презрение, на их взгляд человек был непомерно высок, отвратительно светловолос и слишком гладколиц. А уж с таким носом, лишь чуток горбатым и невыдающимся вперед на ладонь вообще неприлично соваться на турниры. Дело не спасали широкополая шляпа, кожаные штаны, рубашка с бахромой по и моде и высокие сапоги с отворотами, какие носят все уважающие единорогов-наездники. Подумать только! Рука принцессы могла достаться этому переростку! «Я желаю приобщиться к мудрости предков!» — спокойно заявил Койот. И все тролли, услыхавшие эти слова, возмущенно заухали. Троллины, пользуясь тем, что аренные стражи тоже отвлеклись на проигравшего, засеменили по арене гхрыну. Тот делал вид, что изучает руку принцессы. Свистун дунул в свисток, и зрители затихли. Мы и так дали вам куда больше, чем вы заслуживаете, веско сказал он. Кайот прищурился. 42 года мы терпим людей среди нас. «Мы позволили основать эти ваши дикие поселения на своих землях?» «На худших своих землях», — заметил мужчина. «Дед рассказывал, сначала вы вообще указали людям места в холмах Фейри, а те утащили наши деревни к болотной матери на болото». «Мы научили твоих предков охотиться!» Свистун сделал вид, что не слышит. «Ловить рыбу и обрабатывать землю, так как это должно делать здесь, а не в ваших диких краях!» Этому людей учили эльфы и гномы Не дал сбить себя с толку койот Добывать в недрах полезности и обрабатывать их Этому нас обучали кобальды Объезжать единорогов, завров и обезьян А этому людей учили кентавры Им, как и эльфам, и гномам, и кобольдам мы платили за помощь собственными знаниями, ценностями и трудами. Но все равно все они делали потайки, жадничали со своими секретами, потому мы до сих пор... Едва ли мы задолжали кому-нибудь из вас. Ведь за 42 года мы так и остались для вас всех чужаками, которых вы счастливы поддеть, изничтожить, растоптать. Скорее уж, все вы задолжали нам. «Поговорим про детей, которых вы умыкаете?» «Про пашни, которые по ночам топчут кентавры?» «Про кикимор, которые насылают осенние болезни на наши поселки?» «А ты чего хотел?» Взвился Свистун, на миг позабыв, где находится. «Когда Брянец, твой дед, появился тут со своей семьей, это было еще ничего, и мы его приняли со всей душой!» «А когда он потащил сюда всех этих людей, это уже никуда не годилось!» «Наш мир надувной, что ли?» «Мы на такой разве уговаривались?» «Счастье еще, что большая часть людей уперлась за море, а то вы. Мы... Троллины волокли с арены Гхрына. Стражники пытались их остановить. Гхрын отмахивался от стражников рукой принцессы. «Я не за вашими знаниями охочусь уже спокойнее», — сказал Койот. «Я хочу найти человеческие. Те, которые были упрятаны. Ты знаешь, о чем я?» «Дед мне рассказывал». Свистун вдруг подумал, что не случайно Койот, главный объездщик, проиграл этот турнир. Что не очень-то нужна была ему рука принцессы и троллины. Что он хотел лишь задать вопрос, не ответить на который невозможно сколько ни вилять. Мысль была страшной, кощунственной, оскорбительной для троллей, троллины духа турнира, и Свистун поспешил выбросить ее из головы. «Ты знаешь», — повторил Койот, — и вытащил из кошеля свернутый трубочкой сушеный лист винограда с табачной крошкой. Внимательно рассмотрел его и сунул себе за ухо, которое смешно оттопырилось под широкими полями шляпы. «Ты точно знаешь». Свистун долго смотрел на редеющую толпу троллей, потом переглянулся с единорогами и неохотно ответил. «Спроси Бобрыныча. Они с твоим дедом дружили». Если кто чего и сохранил, так это он Лицо койота удивленно вытянулось Что еще за Бобрыныч? Где его искать? Прежде жил в Красном каньоне, а теперь... Может, уехал куда или помер? Он уже тогда был дряхлый, как эти холмы Больше ничего не знаю, ракушником клянусь Брысь отсюда! Единорог, сбросивший койота, оскалил блестящие зубы И гнусно заржал Когда я был ребенком, дед много трепался про наш старый людской мир Голос койота прерывался, когда он подпрыгивал в седле Завр шел нервной рысью, ему было не по себе в степных землях Дед называл этот мир Планета Земля Я жуть как любил тамошние сказки Про оживший хлеб, про говорящих зверей и про мораль А когда подрос, увлекся другими историями Про то, как люди расселялись в разных краях планеты Земля Скальный Гроблин не ответил. Был сосредоточен на том, чтобы не слишком отставать от Завра. Свистящее дыхание за спиной койота то отдалялось, то становилось ближе. «Ваша мать вас не кормила этими байками?» Спросил он, чуть повысив голос. «На планете Земля не было нелюдей, и мы сражались за недры и пашни друг с другом». Гроблин запыхтел громче. Дед говорил, часто побеждали те люди, которые приходили в чужие края, продолжал Кайот Что у них всегда находилось то, чего не доставало коренным жителям, чтобы отстоять свою родину Он говорил об этом с грустью, осуждая тех, кто захватывал чужие земли А я смотрел вокруг и не мог взять в толк Почему здесь, в мире, куда люди ушли с планеты Земля, все вышло иначе? Бобрыныч среди здесь. Да! Ну! Внутри пахнуло. Завизжали на разные голоса суккубы, вырвался из окошек дым розовый в блестках. Кто-то басом помянул Лесную Матерь, Cobalt Ork. "Ты, Бобрыныч!" взревел гроблинский голос, и бордель сотрясся до самой мансарды. Видимо, гроблин прыгнул. "Не я, не я!" На фонарный столб у борделя была приколочена доска со старательно выжженным портретом скального гроблина. Крошечный лоб в морщинах, челюсть, чемодан, торчащие нижние клыки и попарь длинных перьев за каждым ухом. Надпись на дощечке гласила «Разыскивается за ограбление банка магических артефактов». Койот ухмыльнулся. Зачарованная лютня наигрывала что-то бравурное, Розовый дым рассеивался в душном воздухе, блёстки оседали на клумбы. Койот с интересом прислушивался, покачиваясь в седле. Никогда бы не подумал, что орк может так визжать. Или всё-таки кобальт? Завр, пользуясь тем, что наездник ослабил поводья, объедал с клумбы цветки папоротника в блёстках. Бобрыныч в предгорьях! На севере! Он же хранитель! Он не живёт среди нас! Он... Орх! Бордель снова тряхнула. Суккубы опять завизжали, и, судя по грохоту, пара-тройка свалилась без чувств. Зачарованная лютня выдала залихватский перебор. «Сотня Статьев на северо-восток!» Порк уже визжал не хуже Суккуба. Наверное, гроблин тряс перед его лицом одним из артефактов. «У него там дом! Дом! И алтарь! И казан! Он хранитель супа!» Лютня исполнила победный марш Потом в борделе стало очень тихо Слышалось только свистящее дыхание орка Твое рыло буду помнить В конце концов сказал Гроблин Если соврал, я найду твое рыло Пахнуло Из окна вылетели синие звезды и красный огонь Суккубы с готовностью завещали Лютня расстроенно трямкнула Орк взвыл на крыльце появился скальный гроблин, в точности такой, каким был выщен на дощечке, только клыки покороче. «Теперь в голоб!» — сказал койот. «Держи морт, быстро про это узнает!» Скальный гроблин сердито дёрнул губой, демонстрируя жёлтые зубные пеньки. Завр, как обычно, попытался отвесить ему оплеуху короткой передней лапой, чуть не выронив койота из седла, и тот выругался, не меняя выражения лица. «Мы бегать устали!» — прогудел Гроблин. «У нас ноженьки, Бобо! День бежали, два бежали, завры быстро скачет у завры ноженьки не Бо!» «Не нойте!» — койот подобрал поводья. «Поехали! Мы уже почти достали их!» «Знание, что возвернут нам величие!» — воодушевленно прогудел Гроблин и в перевалку затрусил по дороге, поднимая клубы пыли. В детстве я так удивлялся, что никто из моих друзей не знает истории про планету Земля, про говорящий хлеб, колонизаторов, индианцев. Я пытался рассказывать другим ребятам про все это, но им было неинтересно. Они не знали и не понимали истории с планетой Земля. Я расстраивался, обижался, ощущал себя иным, неправильным. Потом устал от этого и решил считать неправильными других. «Мы тоже грустили от этого об своих друзей!» С чувством ответил Гроблин. Он надеялся, что если заболтать койоту, то получится постоять у реки дольше, но тот, едва завр напился, снова полез в седло. Другие дети не хотели знать, какими люди были прежде. Они никогда не думали, почему в этих землях мы считаемся низшими существами. Не думали, что это несправедливо, и мы достойны большего... Когда я подрос, то понял, что взрослые тоже об этом не задумываются. Вообще... Огромный бобр неторопливо набил трубку корой самшита и прикурил от красного огонька, танцующего прямо на столешнице. «Я думал, дед оставит знания человеку», — растерянно пробормотал койот. «Знания?» — бобр оскалил подпиленные зубы. «Брянец никому не оставлял никаких знаний». Или ты имеешь в виду, почему здешние люди стали такими другими и все вот это вот прочее? Бобр пыхтел трубкой. За его спиной шелестели заросли дикого винограда, оплетавшие дом. И почему? Койот навис над низким столиком, нетерпеливо сжимая-разжимая кулаки. Времени было мало. Ну, он считал, что все дело в здешней еде. То, что здесь растет, убивает вас, убийц, или как-то так Твой дед ведь не позволил людям взять с собой ничего Ни зернышек, ни саженцев, ни этих, как их, э, фильтров для воды Он был уверен, что люди не захотят вернуться к тому, чем они были Мол, вы вполне довольны, что стали такими же, как мы И не можете ничего сверх того, что можем мы Он считал, вы нашли счастье здесь Смогли создать новых себя и забыть об ошибках прошлого «Об ошибках?» — ядовито повторил Койот «Люди так хотели забыть все дурное, что было в них прежде, что с перепуга вычеркнули вообще все Просто закрыли дверь за самими собой, как за чем-то отвратным, детям своим ничего не рассказывали Да, в истории с Земля и впрямь было много постыдного Да и много великого!» Скальный гроблин, разбежавшись, ударился о стену дома и с гупаньем распался на пару потлатых мальчишек лет десяти. Бобрыныч поморщился, глядя на смятые виноградные листья. «А мы знаем, мы знаем!» — закричали мальчишки. «Нам рассказывали, нам мама рассказывала, койот рассказывал!» «Сыц!» — рывкнул тот. «Хребет стынет от вашего визга! Только отвык! Будете визжать, опять затолкаю в гроблен. «Итро придумано!» Бобр сложил на столешнице тонкие лапки и с любопытством оглядел детей. «Грабанули банк, стало быть, и скрылись под личиной. Хм. Побочное действие искательного жезла на людей, да? Не годится. Нечестное преступление отягощает вину. «Некогда нам трепаться», — прервал койот. «Без этой личины мы бы не успели тебя найти». «Ну и теперь-то времени у нас мало. Держиморды наступают на пятки, вот-вот будут здесь. Так что мы бы хотели просто взять этот талмут или что там у тебя хранится, и сделать отсюда ноги. Не то...» Кайот повысил голос, видя, что Бабрыныч хочет что-то сказать. «Не то мне придется перестрелять держимордову свору. Я владею плевательными иглами не хуже эльфов, знаешь ли. А тебе потом за все это отдуваться, и к тому же трупы быстро завоняются на жаре». Эльфийские трупы невыносимо смертят елками Бобрыныч прищурился на солнце, подергал ушами Нет у меня никаких талмудов За пару лет до смерти твой дед сжег в моем костре Все записи, что делал на горе, покажил здесь А когда мы варили для него отходной жертвенный борщ Он бросил в огонь синюю коробочку, где хранились знания И мы сварили на этом огне чудесный И с крылышек молодых гарпий И принесли его в жертву, прося. Койот застонал, схватился за широкие поля шляпы Притянул их к небритым щекам Что, получается, мы зря сюда приперлись? Твой дед не хотел, чтобы люди возвращались к Велому Отчеканил Бобрыныч Он знал, что именно вы оставили позади, а ты не знаешь Выходит, он понимал, о чем говорил, а ты нет Ты не сказал, что ничего не осталось Словно не слыша его, рассуждал койот Значит, кроме записей синей коробочки было что-то еще И это что-то у тебя Прянец говорил, люди способны убить наш мир Процедил бобр через подпиленные зубы потому что в нашем мире не знают лжи и подлости. Прянец считал, что эти свойства, если люди от них не откажутся, станут приговором для нас. И люди, решив жить здесь, добровольно отринули ту часть себя, которая не могла уместиться в наш мир. «Да, наверное, мы были не очень-то хорошими», — сердито отмахнулся койот. «Не очень правильными, удобными, справедливыми». Но, кажется, мы можем быть либо такими, либо не быть вовсе. Поэтому мне нужно узнать и понять, как люди мыслили и действовали раньше. Эти знания — подлинная сокровищница, и она моя по праву. Ты не можешь ее скрывать и не можешь не отдать. Шерсть на загривке бобра встала дыбом. «Не могу», — согласился он. «Только знаешь...» Сокровища бывают защищены страшными проклятиями Гойот хрипло рассмеялся Бобр пожал плечами И этот человеческий жест, наверняка перенятый от брянца, выглядел очень забавно Потому что плеч-то у Бобрыныча почти не было Прошу за мной Вам придется разобрать поленницу, чтобы добраться до этой штуки «Я отошибся», — пыхтел койот, ссыпая у забора очередную охапку дров. Солнце, клонившееся к закату, красило алым его небритые щеки. «Он думал, что привел человечество туда, где оно нашло себя, но здесь оно себя потеряло». «Он говорил о жадности людей до природных недр». Бобр неприязненно наблюдал за койотом. Эти пришлые люди учинились страшным бедлам в его аккуратном дворе «Говорил, вы истощили планету Земля!» Мальчишки тоже растаскивали поленья, больше путаясь под ногами, чем помогая «А здесь чем-то лучше?» Койот швырнул очередную груду деревяшек «Здесь недра истощают другие существа, а нас используют как безответную рабочую скотину» Мы выплевываем легкие в кабольдовых шахтах дымных кристаллов, стираем пальцы до кости, намывая на приисках крупицы истины для эльфских чародеев. Наши дети сотрадо ночи горбатятся на плантациях летучие пыльцы. Нашу маму! Нашу маму убил кровавый кашель с прииска! На перебой закричали мальчишки. Вот! Койот разогнулся, мельком глянул на солнце и отер пот со лба, оставив на нем длинную пыльную полосу. «Их мать, моя сестра, она еще молодая была. И когда она умерла, добрые пикси решили отправить этих мальчишек на плантации кристаллов». «И что же?» — якобы заинтересовался Бобр. Он тоже посматривал на солнце. Держи морды, вот-вот должны были добраться сюда. И ничего. Я их взял на поруки, не выплатив виру, потому что таких денег у меня отродясь не водилось. И, считай, похитил. И решил, что хватит с нас этих унижений. Дед говорил, что в этом мире люди наконец стали людьми. А какой в этом толк, если нелюди тут же заткнули нами дыры, в которые не хотели влезать сами? «Наши поселки стоят в самых бедных землях, мы голодаем. У нас почти не осталось лекарей, а местные знахари не могут помочь, даже если хотят. Мы вымираем. Мы отринули собственную сущность в надежде на новую, лучшую жизнь. Но лучшей жизни не случилось. И это еще полувека не прошло с тех пор, как мы оказались здесь». Койот снова зыркнул на солнце и принялся за поленницу. «Дед осуждал колонизаторов с планеты Земля. Он говорил, что никто не имеет права поступать так, как они. Наверное. Но я должен понять, что позволяло им быть такими. Чего нам не достает теперь». На дороге показались клубы пыли. Бобр быстро перевел взгляд на повозку, впрочем, люди и так пялились на нее во все глаза. «Это что?» Повозка походила на огромный гроб на колесах, хрустально-полупрозрачный. Грязная кабина выглядела живой, игриво подмигивала койоту красно-зелеными огоньками. К ней вели какие-то толстые путы с навеса, но что лежит на этом навесе, снизу не было видно. Повозка через кротовую нору, сварливо проворчал бобр. На каких твои предки сюда приехали? Последнее. Прянец сокрыл ее, не смог уничтожить. Хотел, но не смог. Койот провел ладонью по гладкому боку хрустального гроба. Сзади громко сопели мальчишки, наверняка толкали друг друга локтями, делали страшные глаза, но молчали. Бобр в нетерпении поводил носом. Клубы пыли на дороге разрастались, как волшебные эльфийские цветы. «На этой повозке можно попасть на планету Земля?» — недоверчиво спросил Койот. «Туда, где хранятся все знания людей?» «Раньше было можно», — буркнул Бобок. «Одна повозка здесь, вторая — в старом кабинете твоего деда. Понятия не имею, что это совместно». В первые годы Брянец несколько раз мотался туда-сюда, притаскивал какие-то вещи, а потом запретил себе пользоваться ею. Бобрыныч снова скосил глаза на дорогу. Койот достал из-за уха основательно истрепанный виноградный лист с табаком, Рассеянно вытащил из кошеля Ефрита труд и поджег его, потеряв о шерсть ощеревшегося бобра. «Повозка до планеты Земля! Ха! Да я в жизни не мог о таком мечтать! Отправиться на родину человечества! Понять, что же было самым главным в нас до того, как мы стали скотом в этом мире! Набрать там столько знаний, сколько сумею унести! Вернуться, неся свет истины!» «Мы с тобой, мы с тобой!» — запрыгали мальчишки. «Я бы не советовал», — мрачно сказал Бобр. «Твой дед считал, что это не нужно и вовсе даже вредно. Сам он даже перед ликом смерти плевать отмахнулся койот. Едем! Немедленно! Солнце скоро сядет, и нам...» Он, наконец, обернулся и увидел их уже почти за воротами. Пятерых держемордовских эльфов верхом на тяжелых бурых заврах. Не очень быстрые, но чуткие и выносливые звери шли по следу неутомимо и упорно. «Орочь, я матерь!» Койот бросил сигару, вцепился в крышку гроба и с усилием откинул ее. С крышки ссыпались пыль, мусор, засохшие виноградные листья. Внутри гроб был просторным и непонятным. «Это что такое?» Как им управлять? Боб раскалился. Самый откормленный эльф, едва не запутавшись в собственном плаще, спрыгнул на земь и с силой рванул створку ворот, но быстро растущий горошек уже сцепил их намертво. Койот, пользуясь случаем, передал привет ограбленному банку магических артефактов. Мальчишки визжали и дергали толстые жгуты, которые вели от повозки к навесу. Бобрыныч пытался отползти, но был схвачен за шкирку. «Повозка моя по праву наследования!» — проорал в его задранную морду койот. «Отвечай! Как попасть на планету Земля?» Бобр скрипнул зубами. Держи морды, полезли через забор пыхтя, ругаясь и раскорячиваясь совершенно неподобающим образом. Мальчишки запрыгнули в повозку. Койот еще раз тряхнул бобра. «Озеро за домом!» — взвизгнул тот. «Вон там калитка!» «Разгони повозку и ныряй в озеро, а потом повернешь вон ту штуку!» Койот, выругавшись, швырнул бобра в повозку, и тот закричал ударившееся сиденье. Попытался вывернуться, но мальчишки упали на него сверху. Изрыгая проклятие, койот принялся толкать к калитке хрустальный гроб. Тот, основательно вросший в землю, лишь слегка покачивался туда-сюда, как детская люлька. С забора орали плохое эльфы. Из-за дома вывернулся койота в завор, подбежал и сильно боднул повозку, помогая раз другой, и она сдвинулась с места еще немного, потом еще, и, наконец, медленно поехала, покачивая хрустальными боками. По двору загупались сапоги эльфов. Завор, упираясь лбом, толкал повозку к калитке, загребал воздух короткими передними лапами, Койот прыгнул, навалился животом на скругленный борт как раз в тот миг, когда повозка в щепки разнесла калитку. Держе морды, бежали по двору и кричали «Стой, паскуда!» Наверняка еще и палить начнут. Койот пригнул голову. Над его плечом просвистела игла с оперением из маховых перьев гарпии. Мальчишки орали, придавленный ими Бобрыныч глухо выл на одной ноте. Повозка подпрыгнула на камни, грохотнула и понеслась вниз по склону к озеру. Завр с интересом проводил ее взглядом, оглянулся на красные перекошенные рожи подбегающих эльфов и неспешно потрусил за повозкой. Закат плескал рыжиной на песчано-травянистые холмы. Основательно помятый, взъерошенный бобр сидел на берегу озера и что-то бормоча щурился на солнце. По воде шли круги. Держимордовские эльфы, пыхтя и прижимая руки, к бокам спускались по склону. «Ну!» Выдохнул толстяк старший и, тяжело дыша, согнулся, уперев ладони в колени. Плащ он сбросил где-то по дороге. «Ну и что ты сделал, а?» «Сделал!» — согласился Бобр и отвернулся. Остальные эльфы, растянувшись вдоль берега, угрюмо разглядывали круги на водной глади. Старший, кряхтя разогнулся, встал между Бобрынычем и закатным солнцем. «Куда они делись?» «Я не знаю!» — безмятежно сказал Бобр. Эльф сплюнул. «Ты помог преступникам уйти от судилища!» «Я из твоей шкуры коврик сделаю! Прикроватный!» «Сожалею!» — невозмутимо перебил Бобр. «У меня не было выбора! Этот парень воззвал к праву наследования, что мне оставалось делать?» Толстый эльф засопел. Он не двинулся с места, но плечи его поникли. Бобрыныч вздохнул. «Повозка брянца действительно принадлежит им по праву, и я не знаю, где они теперь. Прежде повозка отправлялась на планету Земля, но еще 40 лет назад брянец перестал ею пользоваться. Он говорил, что это опасно, что кротовая нора, по которой едет повозка, может измениться и вывести в другое место или даже в иное время, что бы это ни означало» поэтому я не знаю, где они теперь. Их могло занести в любой из сотен миров. Да чтоб тебя!» Толстый эльф отвернулся, посмотрел на койотово-завра, мирно щеплющего траву возле озера, и досадливо спросил. «Что тебе стоило уничтожить эту повозку, а?» «Я поклялся брянцу, что сохраню ее, и что никто посторонний ею не воспользуется». «И что нам остается делать?» Кисло спросил один из эльфов и кивнул на успокоившуюся водную гладь. «Мы же не можем гнаться за ворами вплавь!» «Послать в зад магическую гильдию с их артефактами!» Толстый эльф только рукой махнул. «Пожалуй, — проворчал Бобр себе под нос, — Пожалуй, Брянцу стоило более точно выражать свои пожелания, хотя едва ли он предполагал, что до повозки доберется его собственный внук. Но очень хорошо, что Брянец не проследил за своими словами, потому что намерения у его внука были самые омерзительные. В любом случае, как я полагаю, все мы можем вздохнуть с облегчением, а магическая гильдия как-нибудь переживет этот случай впредь, Будет лучше следить за охраной своих банков А теперь будь добр, отойди Не загораживай мне закат